Глава двадцать 27. Бал удивительное слово, в котором спрятаны музыка, танцы, яркие огни, целый вихрь романтических образов и желания хотя бы раз испытать все прелести бала. Пусть я и не очень любила неудобные дамские платья, но сейчас чувствовала себя принцессой из сказки. Сердце замирало в предвкушении чего-то прекрасного. Вся же любая девочка, слушая в детстве сказки, мечтает хоть раз оказаться на балу, в прекрасном платье, в окружении галантных кавалеров. И вот он, мой первый бал. Всё в наличии: и прекрасное платье, и галантный кавалер. Макар в военном мундире выглядел просто неотразимо. Я шевельнула рукой, любое мерцанием алых камней в браслете Карета остановилась перед большим красивым особняком, освещённым сотнями огней. Мой спутник, поддерживая под руку, помог выбраться из кареты. Темнеет сейчас рано, и сумерки подобрались незаметно. Мы поднимались по лестнице, освещаемой множеством факелов. Огонь трепетал на ветру, отбрасывая вокруг причудливые тени. Звук наших шагов смягчал постеленный на ступеньке ковёр. Чем ближе мы подходили к дому, Тем громче раздавалась музыка. Стоило нам подойти к дверям, как они распахнулись, приглашая войти внутрь. Тотчас подбежали пара расторопных слуг. Макар снял с моих плеч палантин и передал одному из них. Перед нами ещё одна лестница, перила украшены гирляндами из осенних листьев и вечно вечнозелёных растений. В вазах расставлены ветви с алыми гроздьями рябин и других неизвестных мне ягод. Ну да, осенний бал же. Притормозила у зеркала в полный рост, разглядывая своё отражение. Всё не могу привыкнуть к новому облику. Эта роковая красотка в зеркале совсем не похожа на меня, но именно то, что нужно сегодня для приманки. Зал полон ярко и вычурно одетых дам, сверкающих в свете сотен свечей многочисленными украшениями. Не отставали от них и кавалеры, соревнуясь в яркости нарядов, разве что украшений поменьше. Музыка, смех, Всеобщее состояние веселья и праздника подхватывало сразу от порога. Макар, держа меня под руку, кивая и здороваясь на ходу, направился сквозь толпу, засвидетельствовать своё почтение хозяйке бала. Я ловила на себе заинтересованные мужские взгляды и удивлённые женские. Ну, конечно, меня же здесь не знают и теперь гадают, кто это сопровождает начальника городской стражи. Я уже поняла, что он в городе не последний человек, и лавя завистливые взгляды некоторых дам, думаю, завидный жених. Сменилась музыка, и пары закружились в танце. Мы наконец пересекли зал. Макар подвел меня к даме, наряженной в ярко-жёлтое бархатное платье, украшенное вышивкой из осенних листьев. Склонившись в поклоне, он поцеловал ей ручку. Мадам Амалия, Ваш бал, как всегда, великолепен, но сегодня вы превзошли саму себя. Я в восторге. Хочу представить вам мою спутницу. Марена в нашем городе проездом, направляется в столицу для обучения в магической академии. Я упросил ее сопровождать меня сегодня. Амалия мило улыбалась, но ее глаза цепко осмотрели меня. Было видно, что она обдумывает, как использовать только что услышанную новость. Очень рада. Вы станете украшением нашего бала, Магиня, да еще такая миленькая. Очень прошу вас показать гостям какой-нибудь фокус. Она задорно захлопала в ладошки, радуясь своей задумке. Музыка вновь сменилась, и хозяйка бала, подтолкнув Макара ко мне своей ручкой, сплошь украшенной сверкающими кольцами, с очаровательной улыбкой произнесла: "А теперь танцевать. Макар склонил передо мной голову и протянул руку, приглашая на танец. Вот и пригодился кружок бальных танцев, куда меня буквально силком затащила моя маменька в попытке превратить в леди. В кружке я отмучилась целый год, благополучно оттуда сбежав, но кое-чему я всё же успела научиться. Вальсировать, например, богу прилично, так что надеюсь, что ноги своему кавалеру не оттопчу. Неожиданно музыка и танец захватили меня полностью. Я получала искреннее удовольствие, ненадолго даже забыв, для чего мы здесь. Мой спутник оказался хорошим танцором. Он уверенно кружил меня в танце, ловко лавируя среди других пар. Вскоре я поняла, что наше движение целенаправленное. И с последним аккордом мы замерли недалеко от группы молодых людей. Я присела в реверансе, благодаря за танец. Макар склонил в ответ голову и, подхватив подругу, повёл их к группе молодёжи. Среди них я заметила Кирилла, а рядом с ним с трудом признала Никиту. Парень, одетый в модный щегольской фрак, волосы завитые и уложены в модную прическу, даже взгляд такой уверенный, словно он всю жизнь только и делал, как ходил на балы в надушенном фраке. Хорошо, над ним Кирюшка поработал. Макар представил меня молодым людям, не забыв упомянуть, что я еду учиться в магическую академию. Нужно, чтобы как можно больше людей узнали, что среди гостей есть молодая ведьмочка, которая должна утром уехать из города. Если что случится, искать ее никто не будет. Я выслушала многочисленные комплименты. Очень непривычно быть в центре внимания. Мне импонировали галантные молодые аристократы, жаждущие познакомиться или пригласить на танец. Но по плану, сейчас очередь Кирилла. Выведя меня на середину зала, он склонил голову и протянул мне руку. В ответ я присев в реверансе, протянула свою. Не нужно говорить, что Кирилл выглядел с ног сшибающе, в том смысле, что ярко и взывающе. На нас, конечно, уже обратили внимание. Очередной завидный холостяк танцует с незнакомкой. После этого обо мне заговорят еще больше. Ты неплохо поработал над образом Никиты. Я его сразу даже не признала. Кирилл задорно улыбался мне. Парень оказался очень способным, Все схватывает на лету везло тебе с братом. Этот танец был более ритмичным и азартным. У меня даже немного закружилась голова от резких движений и поворотов. Посмотри направо. Кирилл склонил голову к моему плечу, поворачивая меня в танце в нужную сторону. Справа, недалеко от колонн, увитой пёстрыми гирляндами, в окружении толпы дам стоял Андриан. Он улыбался ему что-то говорил, но его глаза были устремлены на нашу кружащуюся в задорном танце пару. Отлично. Меня заметили и, кажется, заинтересовались. Томно затрепетала ресницами и призывно улыбнулась. надеюсь, что призывно. Опыта в кокетстве у меня увы, кот наплакал. Кстати, а где кот? Он ведь уехал вместе с Никитой. Надеюсь, ждет меня в условленном месте. Только бы все получилось, как запланировали. Как ни крути, балы дело неплохое, хоть и утомительное. Я уже немного устала. Нет, танцевать и беседовать совсем неутомительно. Я устала исключительно от внутреннего напряжения. Но я не должна показывать вида, что меня что-то тяготит. Музыка стихла. Кирилл остановился ровно перед толпой страстных поклонниц Андриана. Согласно этикету, они должны поздороваться. Что и произошло? Мой спутник представил меня. Взгляд красавчика пробежался по моей фигуре, задержавшись на декольте. Затем он склонился в поклоне, подхватил и поцеловал мою ручку. Поцеловал, да так и оставил в своей не отпуская. В ответ я вновь кокетливо затрепетала ресничками, хотя внутри меня всю выворачивала от отвращения. «Подавите мне танец, прекрасная незнакомка. Ваша красота сводит меня с ума. Вы просто восхитительны. Его взгляд снова скользнул на моё декольте. О, он еще и бабник. «Улыбаться! Я должна улыбаться. Скались в улыбке, ответила ему восхищенным взглядом влюбленной дурочки. В ответ Андриан самодовольно ухмыльнувшись, подхватил меня и закружил в очередном танце. Надо отдать должное, вальсировал он отлично. Нашла глазами Макара. Тот незаметно кивнул мне на прикрытый драпировками выход на балкон. Значит, мне туда. Когда оказались недалеко от условленного места, я усиленно задышала, заставляя грудь призывно колыхаться. Андриан уже не отводил оттуда своих глаз. Здесь так душно. Не могли бы вы проводить меня на балкон? томно прошептала я, склоняя голову к его плечу. Тот сразу же заглотил крючок. «Желание дамы для меня закон. Подхватив меня за талию, он увлек меня к нужному мне балкону. С балкона вниз на крытую террасу вела небольшая лестница. Я повернулась к мужчине, призывно улыбаясь, противным томным голосом проблеяла. Мне рассказывали, у хозяйки дома есть чудесный зимний сад. О да, сад у госпожи Амалии великолепен, не желаете ли посмотреть? Он самодовольно посматривал на меня, радуется, что к нему в руки попала очередная влюблённая дурочка. В саду ничто не помешает ему со мной расправиться. Прикопает потом, никто и не заметит. Буду премного благодарна. Говорят, там даже есть растения, привезённые за моря. Выдавала я заранее приготовленный текст. Пока всё по плану, даже слишком просто. Надеюсь, он до последнего ничего не заподозрит. Только бы ребята не опоздали и подоспели вовремя. Я жеманно протянула ему руку, спускаясь вниз по каменным ступеням. С каждым шагом звук голосов и весёлого смеха становился всё тише и тише. Когда я ступила на последнюю ступеньку, музыка едва была слышна, а через десяток шагов, пройденных до зимнего сада, стихло совсем. Мой спутник галантно распахнул передо мной прозрачную дверь из стекла. Я ступила в царство вечного лета и буйство красок. В лицо пахнуло влажной землёй и пряным ароматом цветущих растений. В темноте слышно, как где-то вдалеке журчит вода. Тем зловещее в этой тишине раздался звук поворачиваемого в замке ключа. По напряженным нервам резануло словно когтями по стеклу. А вот этого мы не предусмотрели. Кажется, я попала. Медленно повернулась лицом к запертой двери. Андриан демонстративно положил ключ в нагрудный карман. Его глаза засветились красноватым огнем. Лицо вытянулось, меняясь на глазах, а изо рта появились острые клыки. Откинув голову назад, он громко засмеялся. Глупая ведьма. Я потихоньку попятилась. Нужно выиграть время, чтобы ребята смогли придумать, как попасть внутрь закрытой оранжереи. Склонив голову к плечу, Упырь внимательно следил за мной, словно огромный дикий зверь за преследуемой дичью. Хочешь поиграть, ведьма? После этих слов я повернулась и бросилась бежать. Широкая юбка нарядного платья цеплялась за кусты, росшие впритык к дорожке, существенно замедляя движение. Забежав за один из таких густо разросшихся кустов, я присела и притаилась, стараясь не дышать. Ведьма, от меня не убежишь. Выходи, ведьма. Мерзкий голос раздался совсем близко. Ну, где же мои защитники? Пора бы им уже поспешить. одной в этом неудобном, сковывающем движении платье у меня мало шансов. Была бы я в брюках. Вдруг в куст, за которым я спряталась, полетела молния. Зелёные листочки почернели и осыпались. Раздался зловещий смех. Иди ко мне, ведьма. Поманил меня к себе Упырь рукой с отросшими длинными черными когтями. Я выпрямилась и шагнула ему навстречу. Одним быстрым движением на ходу вытащила из рукавов эльфийские ножи. Упырь замер, рассматривая оружие. Да здесь у нас маленькая боевая ведьмочка. Тем интереснее. Резким движением он выдернул из-за пояса длинный узкий нож и кинулся на меня. Скрестив перед собой ножи, я приняла удар. А он невероятно силен. Меня откинуло назад на пару шагов. Нужно быть осторожнее. Сделала еще пару шагов назад. Я вышла на большую круглую площадку с фонтанчиком посередине и небольшими мягкими диванчиками. Здесь мы медленно кружа друг перед другом, делая небольшие выпады, прощупывали слабые места. Кажется, Андриан наконец понял, что я ему просто так не дамся. Ну, где же, ребята? Видимо, упырю надоели наши хождения вокруг да около, он с громким рыком бросился на меня. Завязалась драка. Звенели ножи. Мне даже показалось, как от ударов оружия сыплются искры. Я стала быстро уставать. Движения в тяжелом, неудобном платье отнимали много сил, да и противник намного сильнее меня физически. Сделав обманный выпад, Андриан одним ударом выбил у меня из рук скрещенные перед собой ножи. В одно мгновение я оказалась на мягком диванчике. Грубо прижатая склонившимся надо мной упырем. Его горящие глаза блуждали по моему лицу и груди, задержавшись на алом сверкающем ожерелье. Открыв рот с длинными острыми клыками, он, глядя мне в глаза, стал медленно наклоняться к моей оголенной шее. Одна моя рука оказалась очень удобно лежащей на спинке диванчика, касаясь высокой прически. На в волосах острую шпильку, вложив всю силу в удар, с размаху вонзила ее в шею Андриана. Опырь замер. Я начала считать про себя: Раз, два, три. У меня всего несколько секунд, нужно использовать их по максимуму. Я с трудом оттолкнула склонившегося надо мной нелюдя, и успела сделать несколько шагов. Четыре, пять. За спиной раздался оглушительный злобный рык. Заговорённая шпилька дала мне ещё несколько мгновений жизни. В ту же секунду на круглую площадку у фонтана выскочили три молодых человека с оружием на изготовку. Вовремя я уже готовилась использовать магию огня. Пусть я не особо умела ею управлять, но поджарить задницу одному гадкому упырю могла. Правда, думаю, от торренжереи тогда мало что осталось бы. Завязал бой. собой. Звенел металл, меня мужчины оттеснили за свои спины. Упырь дрался о стервинела. Его острые длинные когти уже оставили багровые следы на руке Кирилла. Щегольской костюм безвозвратно испорчен. Макар ухватился свободной рукой за бок. Под распахнутой полой военного мундира на белоснежной ткани рубашки расплывалось алое пятно. Хорошо хоть Никитка не кит ткани лесно ражон. Однако, владея ножами как в правой, так и в левой руке, он умело отвлекал на себя внимание. Видя такой расклад, охранявший меня кот вдруг вздыбив шерсть, сильно увеличился в размере. Его глаза загорелись зеленым огнем, Острые как кинжалы когти заскребли по каменной дорожке, выбивая искры. Матвей с рычанием кинулся на упыря. Во все стороны полетели клочки одежды, раздираемой острыми когтями. Воспользовавшись передышкой, Макар вытащил из-за пояса осиновый кол и, примерившись, кинулся на упыря. Раздался оглушительный рёв, сменившийся оглушительной тишиной. Только вода по-прежнему мерно журчала в фонтанчике. На каменной площадке зимнего сада, в окровавленных лохмотьях и с осиновым колом в груди, лежал Андриан, вновь превратившийся в человека. Склонившись над ним, держа оружие на изготовку, стояли Кирилл и Никита. Макар сидел на коленях, наклонившись вперёд и удерживая кол в груди упыря. Рядом с ним сел кот, приняв привычный размер. Голову, отрубите ему голову скорее. Неизвестно, на что способна эта тварь. Я подбежала к поверженному нелюдю. Кирилл, размахнувшись одним ударом, отрубил голову, по которой не так давно сходили с ума местные барышни. Вот и все! Мы победили. Вдруг Макар, застонав, стал заваливаться на бок. Подхватив, парни положили его на ближайший диванчик. Из груди начальника местной городской стражи торчала рукоятка кинжала. Лицо Макара бледнело на глазах. У меня в памяти всплыло: нельзя выдергивать кинжал из раны, не то он истечет кровью. Я склонилась над парнем, положив руку ему на лоб. Кожа холодная, немного влажная от появившейся испарины. Кирилл скинул разодранный когтями упыря нарядный камзол и склонился над другом. Я постараюсь помочь, только бы сил хватило. «Насчет этого не беспокойся. У меня силы предостаточно, я поделюсь с тобой. Кирилл положил руки на грудь Макара, начиная потихоньку останавливать, словно замораживая кровь вокруг кинжала. Я положила свои руки на плечи лекарю, делясь с ним своей магической силой. Одним резким движением тот выдернул кинжал из груди лежащего перед ним пациента и отбросил в сторону. В густой, словно кисель тишине металл глухо звякнул о каменную дорожку. Кирилл продолжил колдовать над освободившейся раной, сращивая ее края. Больше я сейчас ничего не могу сделать. Ему нужен покой. Он устало отошел в сторону. Я переключила свое зрение на магическое, рассматривая лежащего передо мной без сознания мужчину. Наклонившись, нашла разорванные концы нитей и стала аккуратно их связывать между собой малюсенькими узелками. Чем меньше узелки, тем быстрее они исчезнут, когда нити ауры срастутся между собой. Когда последняя нить была завязана, Макар резко вдохнул и открыл глаза. Невероятно, прошептал Кирилл. Макар сел, ощупывая грудь. Там остался только ярко-розовый свежезаживший рубец, напоминая о недавнем ранении. Как ты себя чувствуешь? спросила, наблюдая, как на его щеке возвращается румянец. Бывало и хуже. Он глянул на так лежавшие неподалеку останки упыря. Я, проследив его взгляд, напомнила: "Это нужно сжечь, желательно до утра. У тебя все готово? Там за домом стоит черная карета с моими людьми. Нужно их позвать, они все сделают". Он хотел было встать, но я его остановила. "Куда? Ты еще минуту назад валялся у наших ног без сознания". Глянула на Кирилла едва стоящего от усталости. "Никита, сбегай, позови". Пусть захватят приготовленный мной мешочек. Парень стремительно убежал, а я проворчала: "Надеюсь, твои люди его не забыли. Я сам всё проверял перед отъездом. Не переживай, мы же всё заранее распланировали". "Ага, распланировали", ворчливо отозвалась я. "Где вас столько времени насила? Ещё минута, и я бы спалила нафиг всю эту оранжерею". Кирилл вздохнул. Да, мы, как договаривались, пропустили вас вперёд, немного отставая, чтобы Андриан ничего не заподозрил. Вдруг примчался кот и бешеным голосом заорал, что упырь запер тебя в оранжерее. Мы сразу бросились к двери, попытались разбить стекло, но оно оказалось зачарованным, пришлось выковыривать замок. А потом мы не знали, где тебя искать. Как только услышали рычание нелюдя, сразу кинулись на звук. Парень виновато опустил глаза. Ладно, С Смилости велось я разглядывая его разодранную руку. Главное успели. В это время вернулся Никита. За ним бесшумно следовали четверо стражников. Один подскочил к Макару, остальные, надев грубые перчатки, быстро упаковали то, что осталось от упыря в большой мешок. Стражник, говоривший с Макаром, бесшумно исчез. Остальные быстро в полной тишине убрали по возможности все, что могло напоминать о произошедшей здесь битве. Правда, обугленный куст безвозвратно утерян. Надеюсь, это было не очень редкое растение. Нашла и вернула в ножны свои ножи. Затем взяла у Никиты приготовленный мною заранее мешочек. Вот как чувствовала, что пригодится. Достала заживляющую мазь. Наложила сначала на разодранную руку Кирилла, затем на раненый бок начальника стражи, который уже вполне пришел в себя. Затем достала небольшую бутылочку с восстанавливающим силы зельем. И первая сделала глоток, передав бутылку по кругу. Бокалов здесь не наблюдается, так что переживут, не отравятся, сделав по глотку друг за другом. На своих гулянках ещё и не такое пьют. В голове сразу прояснилось. Парни тоже приободрились. Появился стражник, разговаривавший до этого с Макаром, и передал ему свёрток. В свёртке оказалась новая одежда для ребят. Те быстро переоделись. Стражник, забрав разодранную одежду, кивнул остальным, подхватив мешок. Служивая бесшумно исчезли в зарослях. Кирилл почистил мое платье каким-то бытовым заклинанием, попросила утром записать его для меня, обязательно выучу. Не думаю, что у меня в академии будет много времени на стирку вещей. Выйдя из зимнего сада, мы разделились. Кот отправился ждать нас в карету. Мы с Макаром вошли в зал первыми и постарались незаметно влиться в общее веселье. Через некоторое время за нами должны появиться Кирилл и Никита. Мы успели станцевать еще один спокойный танец. Я старалась щадить не очень напрягая еще недавно раненого мужчину, когда нас нашла хозяйка бала. Остановив музыку, она объявила: "Сегодня на нашем балу присутствует ученица Магической академии наук. Эта юная магиня приготовила нам сюрприз". Макар, зная госпожу Амалию, заранее предупредил меня приготовить что-нибудь простенькое, но эффектное. Узнав, что у неё на балу присутствует маг, та обязательно попросит показать магический фокус, сделает всё, чтобы удивить своих гостей. В своём дневнике я нашла несложное, но довольно зрелищное заклинание иллюзий. Выучив его наизусть, немного потренировалась в своей комнате. Играя на публику, медленно и грациозно, надеюсь, взяла из ближайшей вазы жёлтый осенний лист. Произнеся заклинание, подбросила его вверх. Взлетев, листочек, закружившись, заискрился на глазах, превращаясь в целый вихрь из листьев. Вихрь пронёсся над головами присутствующих, роняя по пути жёлтые листья, которые медленно падая, превращались в искорки и исчезали. Зрелищно, красиво, вокруг раздавались восхищённые вздохи и возгласы. Госпожа Амалия осталась очень довольна. Теперь её бал долго не забудут, пересказывая подробности увиденного. Думаю, через один танец мы сможем наконец отправиться домой. Нашла глазами Кирилла и Никитку. Те уже стояли в компании хорошеньких юных барышень. За них можно не беспокоиться. А вот Макару требуется отдых. Он хоть и не показывает виду, но по замедленным движениям понятно, что сильно устал. И не мудрено. Ещё час назад он был при смерти, оставив его в компании подошедших высказать мне своё восхищение, господ Пошла танцевать с одним из них, успевшим пригласить меня раньше других. Честно отплясав положенный танец, во всеуслышание пожаловалась на усталость и попросила Макара отвести меня домой. Он, забрав у прислуги палантин, накинул мне его на плечи. Медленно и степенно мы пошли на выход. Когда поднимались лестница казалась намного короче. А вот и наша карета. Открыв дверку, Макар галантно подсадил меня, а затем забрался сам. Увидев в полумраке два зелёных огонька, вздрогнула, совсем забыла, что назад Матвей возвращается в нашей карете. В темноте чёрного кота совсем не видно, только глаза загадочно мерцают. Чуть не выругалась в сердцах: "Заикой меня сделают". Карета тронулась, а мы, усевшись напротив друг друга, вдруг синхронно рассмеялись. Кажется, это отходняк. Похоже, этот истерический смех забрал последние силы. Из кареты мы вывалились как два мешка с картошкой поддерживая друг друга, кое-как доплелись до двери. Со стороны, наверное, мы кажемся изрядно перебравшей парочкой. Ну и пусть. Мы же с бала возвращаемся. У соседей не должно возникнуть никаких вопросов. С трудом довела до ближайшего диванчика в конец обессилевшего макара. Уложив, подоткнула под голову небольшую подушечку, принесла с соседнего кресла плед и укрыла парня. Тебе нужно немного поспать. Мы с Кириллом тебя немного подлотали, но рана была очень серьезная. Организму нужны силы для восстановления. Если что понадобится, зови. Я побуду рядом, пока ребята не появятся и не смеют меня. Я погладила парня по голове, повторяя про себя: "Засыпай". Вскоре его глаза закрылись, дыхание выровнялось. С минуту постояв над заснувшим Макаром, прислушиваясь к его спокойному, ровному дыханию, Старой больной черепахой поплелась к ближайшему креслу. Кажется, я вздремала. Стукнула входная дверь, и я резко вскочила, стряхивая остатки сна. В гостиную ввалились веселые, уставшие, но довольные Кирилл и Никита. Причем последний придерживал слегка покачивающегося лекаря. Тот ведь сегодня тоже выложился по полной, а действие придающего сил зелья закончилось. Никита сгрузил его на соседний диванчик. Найдя ещё одну подушечку и плед, устроила ему приличное спальное место. Никит, ты сейчас самый адекватный из нас. Останься здесь, присмотри за парнями. Я утром тебя сменю. Если что, отправишь ко мне Матвея. Кот сверкнул глазами с коврика у камина, подтверждая, что он тоже остаётся на страже. Первым делом дошла до входной двери и заперла её на все замки. Затем, держась за перила, поднялась в свою спальню. С трудом сняла нарядное платье Нет, по своей воле я больше это орудие пыток никогда не надену. Оставаясь только в красном кружевном белье и сверкающем в огнях свечей ожерелье, рухнула на кровать. Кажется, я заснула на лету, не успев коснуться головой подушки.